Юрганов Андрей Львович, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории России Средневековья и раннего нового времени, историк архивного института РГГУ, тематика научных исследований, самосознание средневековой Руси, категория средневековой культуры, религиозная история России, история исторической науки в 20 веке, автор школьных учебников по истории России. тема сегодняшней лекции образование русского государства как проблема казалось бы такая тема не должна э, звучать проблематично потому что понятно ясно что русское государство образовалось в конце 15 века хорошо известно что в 15 веке при правлении великого князя Ивана III, территория русского государства была, составляла 430 тысяч квадратных километров, а уже в 30-е годы 16 -го века территория увеличилась в 6 раз. Очевидно, что Иван III освободился от Орды, и факт образования государства как бы очевидный. Что ещё? Почему возникает вопрос о том, что образование государства может быть проблематичным? Вероятно, всё дело в том, что само государство мы можем по-разному понимать. В истории науки нередко к слову «государство» прилагали ну, такие слова «национальное», «централизованное». И получалась целая концепция. Национальное государство, централизованное государство. И в результате э, ни одна из концепций не удержалась. Так или иначе, она не оправдывала себя. По тем или иным причинам оказывалось, что... Э, недостаточно объяснений, почему образовалось государство. И это опять какой-то странный внутренний парадокс. Почему же недостаточно? Ну потому что всякая теория, э, теория образования государства э, основывается на каком-то постулате, который, как правило, принимается без обсуждения. А наука, вещь такая не вполне естественная, требует постоянной рефлексии. А почему я так думаю? А почему это так, а не иначе? И каждый раз, когда я задаю себе вопрос, я могу усомниться в теоретических предпосылках той или иной конструкции. И оказывается, какую бы конструкцию мы бы не приняли, в ней может оказаться эта самая убеждённость, некая уверенность, в основании нашего знания. Но я могу развериться. Я могу потерять эту убежденность. И опять все начинается сначала. То есть, если исходить с того, что мы решаем вопрос об образовании русского государства, прежде всего теоретически, абстрактно, если мы говорим об образовании русского государства в категориях «как было на самом деле», исходя из какой-то объективной логики, то получается, что мы никогда не найдём ответа. Потому что любая теория, повторяю, будет нас смущать, будет нас в каком-то смысле провоцировать на её критику, на продолжение поиска новых теоретических оснований и так далее. В чём, так сказать, проблематичность тогда самой вот этой постановки вопроса? Ну, вероятно, прежде всего в том, что историк по определению занимается тем, что э, произошло. Но э, историк всегда занимается тем, что произошло в контекстуальном смысле. То есть в определенном времени, в определенном пространстве. Никогда не ставится вопрос о том, что что-то существует как само собой, навсегда данное. Поэтому государство как явление абстрактное, применительно к истории, к русской истории, всегда нечто чуждое. Потому что всегда обнаруживается, что к этому государству как-то относятся. Его как-то объясняют сами современники. И тогда у нас возникает вопрос. Что же мы тогда изучаем? Если мы полагаемся на теоретические основания какие-то, предварительные, на какую-то предварительную теоретическую аксиоматику но нечто непреложное, то тогда, конечно, государство – это обязательно будет что-то, что нам заранее известно. А если мы хотим понять, что думали современники о государстве, то мы можем заранее и не знать. Скорее всего, мы не знаем заранее, потому что откуда мы знаем заранее, что они думали? Потому что ведь, чтобы узнать, что они думали, нужно провести исследование. Собственно, наука – это как раз и есть способ узнать и проверить. Узнать и проверить свои собственные знания. Поэтому вопрос о государстве вообще нерешаемый. А вопрос о государстве в контекстуальном плане уже решается по-другому. У нас уже интересует сегодня не столько государство, как, так сказать, явление надисторическое, как явление вообще. Вот государство как таковое, да, сколько государство, которое как-то воспринималось, как-то объяснялось самими современниками. И тогда становится понятным, что это-то и есть история. Потому что это именно восприятие. Объяснение. Но тут возникают, конечно, трудности, на этом пути возникают проблемные вопросы, потому что легко сказать, что мысли современников для нас первичны, но какие мысли, как высказаны, как вообще изучать мысли людей прошлого, это ведь тоже целая проблема. Это легко, повторюсь, сказать, но совсем не просто осуществить. Итак, вопрос, что такое государство для современников конца 15 века, начала 16 века. Что это для них э, в их объяснительной практике, в их ежедневности, если хотите. Я думаю, что э, очевидно, Это очевидно, не надо это доказывать. Наши представления и представления современников конца 15 века, скорее всего, не совпадают. Да, тут это ну, более очевидный факт, более, более очевидный, чем даже думается, потому что, естественно, прошло, прошло большое время и несколько веков существования это перемены колоссальные совершенно понятно что чтобы добраться до представлений людей того времени о государстве нужно разобраться как это делать и тут мы сталкиваемся с очень интересным поразительным таким феноменом если хотите Когда мы что-то исследуем, мы часто предполагаем, что надо э, найти глубину, надо дойти какое-то дно историческое э – -э... Если хотите, даже здесь уместен образ некой такой таинственной пещеры, да? И где-то там в глубине этой пещеры скрывается вот эта подлинная правда э, так глубоко, что вот до неё надо ещё добраться, пройти через все лабиринты и так далее. И тогда мы, может быть, поймём, что такое пещера и о чём она говорит нам и так далее. Но... Э, э, в практике исследовательской мы сталкиваемся совсем с другим. Мы сталкиваемся с тем, что как раз понять надо не глубину, а общую поверхность сознания людей того времени. Общую практику объяснений. То есть то, что для них было самоочевидным. То есть они, когда говорили о государстве, когда они пытались так или иначе объяснять государство, они исходили из того, что это все знают. Это объяснять не нужно. Поэтому любая культура устроена таким образом, что не нужно объяснять очевидное. И вот когда мы э, пытаемся понять э, вот это государство русское в сознании современников, мы выходим на некоторые высказывания, которые нас обескураживают, которые немножко нас ставят э, э, в тупик, потому что для нас государство, вот для нас государство, это нейтрализованное понятие, это понятие, которое потеряло, как бы, свою, потеряло историю слова если так можно выразиться, да, это уже понятие, которое отрицает историю слова, приобретая, может быть, свою историю, историю понятия, но отрицает историю слова, потому что никто из нас не э, мыслит государство как э, нечто, что невозможно без личности государя. Под государством мы понимаем с вами и государственный аппарат, и власть, и бюрократию, и всё, что хотите, всё, что связано с исполнением, с администрированием, ну и так далее, и так далее. Тут под, под государством мы понимаем многое, но это, повторяю, это уже некая абстракция. И у этой абстракции есть своя история, начинающаяся, скажем там, с 17 века, с европейской научной мысли 17 века, которая, собственно, и вырабатывала э, вот эти представления о э, государстве как о явлении э, особом, что это, собственно, не общество, это вот определенный аппарат, это определенная э, некая самодостаточная сила, которая э, выстраивает свои отношения с обществом, ну и так далее. Получается, что когда мы идем к к изучению, представлению людей XVI века, да, то мы заряжены уже какой-то своей актуальностью. Нам это понятно, и мы не ставим вопрос о том, насколько мы сможем контактировать с теми людьми, высказывания которых мы изучаем поскольку нам слишком всё понятно. А когда мы встречаемся с непонятным, то мы, в общем, оказываемся в ситуации довольно неприятной, потому что мы ожидаем одно, а встречаем другое. Ну, например, э, например, э, такой э, известный э, религиозный политический деятель Иосиф Воловский э, в своё время э, говорил, что э, русское государство, оно э, управляется общим государем, великим князем, который не подсуден никому, кроме Бога. Никому не подсуден, кроме Бога. Но э, э, русская земля, она как бы представляет собой э, некую сумму государей. И э, великий князь – государь государем. Как это так? Как может быть государь государем? Мы вообще-то хотели бы, чтобы в России был один государь, великий князь. А тут получается какая-то усложненная, непонятная э, структура. А великий князь оказывается государь государем. И поразительно, что Иосиф Володский ничего не объясняет. Почему? Ну, потому что... Он, он хорошо знает, что это как раз объяснять не надо. Это все и так знают. Для всех это очевидно. Мы с вами тоже не будем в нашей жизни всё, повторяю, объяснять то, что для нас очевидно. Поэтому, когда мы хотим понять средневековое объяснение, то нам, конечно, желательно временно отказаться от своего объяснения, временно его как бы изолировать, чтобы раскрылось чужое сознание. Но тут еще одна возникает деталь, которая нас путает все больше и больше. Иосиф Володский и многие другие публицисты, не только он, подчеркивают, что это не просто государство, но оно еще и государство со смягчением. А это еще одно указание на то, что государство русское строится как некая э, своеобразная какая-то ну, какая соподчиненность этих государей, которая доходит до э, фигуры великого князя, государя великого. Ну как же это работает тогда внутри? Что это такое? Это вопрос... Э, довольно интересный. И если продолжать исследование, то мы уже оказываемся в ситуации, когда мы не знаем, что будет дальше. Наука, с моей точки зрения, гуманитарная наука, не должна исходить из заранее готового какого-то вывода, результата, да, какого-то, из какой-то концепции. Она не должна быть производна от какой-то конструкции. Она должна искать то, что она не знает, но открывает. То есть научное гуманитарное познание всё-таки это познание того, что тебе непонятно пока ещё, но ты хочешь понять. И вот это понимание другого... Это, собственно, и есть практика гуманитарной науки. И вот мы сталкиваемся с ещё одним, с ещё одним странным фактом, который точно так же нас, опять же, смущает. Открываем домострои. Ну, все примерно представляют себе, что такое домострой. Памятник норабучительный, памятник, который э, рассказывает о том, как надо себя вести в быту, э, очень часто так, собственно, и определяет этот памятник, как некое домоводство. Что, дескать, вот э, тут... Э, автор сосредоточился на том, чтобы рассказать о том, как вести правильное хозяйство. Хотя памятник настолько хитрый, что если правильно построить прочтение этого текста, то есть если... Настроиться на понимание этого текста, а не только на чтение То тогда выяснится, что для автора этого произведения Как раз чисто бытовая сторона менее всего интересна Он, если и говорит о бытовых деталях, то применительно к чему-то большему И в первых главах, и вообще в начале каждой почти главы, речь идёт, между прочим, не о том, как э, засолить огурцы, да, и как э, там замариновать э, грибочки, а о спасении на страшном суде, ни много ни мало. Речь идет о том, чтобы спасаться с домом. То есть, э, закладывается сатриологическая идея, идея спасения, спасение с домом, и домострой обращается, между прочим, к государю. Ну... Списков домостроя очень много. Трудно предположить, что это количество списков, такого памятника, было адресовано личности великого князя и, его, и членам его семьи, скажем, удельным князьям. Очевидно, что имеются, имеются в виду, не, не только члены Великокняжеской семьи, а государи какие-то другие. И по контексту понятно, что речь идет о хозяине дома. Хозяин дома это государь. И этот государь имеет какую-то свою власть в этом доме. То есть получается, что наше представление о власти тоже нуждается в некой коррекции. Мы привыкаем к чему-то, э, так привыкаем, что, кажется, всегда это существовало. Вот наше представление, такое, я бы сказал, классическое представление о том, что власть и общество всегда понятия разные, это, в общем, представление только наше, актуальное для нашей новоевропейской культуры. Да, это представление возникает вот как раз с XVII века. Мы так мыслим уже несколько веков. Но это не единственная концепция власти. Если посмотреть на э, аристотелевскую политику, э, то вы увидите, что э, там э, нет этого... Противопоставлению власти и общества. Там государство или некое построение государственное, как мы бы сейчас сказали, да, рассматривается через семью, фактически через дом. То есть в Аристотелевском понимании э, семья есть ячейка государства. То есть совсем не обязательно конфликтовать власти и общество, находить какие-то общие там, решения, балансы и так далее. В определенных обществах, доиндустриальных, в патриархальных обществах эта проблема вообще-то не стояла. И, по сути дела, средневековая Русь была обществом, в котором, в котором как раз отношения были очень патриархальные. Естественно, она э, существовала на отшибе, э, долгое время не контактировала э, с Европой, когда появилось только как государство русское в конце 15 века, то, в общем-то, впервые тогда и появились первые-то, э, собственно, и появились контакты с э, европейцами. Собственно, тогда, собственно, Русь и стала узнавать, что существует еще. Такая Европа, другая Европа. И, собственно, вот, оказывается, между тем, что говорил Иосиф Володский, и тем, что говорил автор «Домострой», обращаясь к личности каждого государя, есть связь. Значит, оказывается, действительно, каждый государь, каждый хозяин дома – это государь. Каждый хозяин дома в широком смысле, владелец, владеющий человек, да? глава рода, семьи, он государь. Но в русском государстве конца 15 века выстраиваются отношения между людьми таким образом. Великий князь не подсуден никому. Личность сакральная. Он хозяин всей русской земли. Поэтому любой, кто к нему обращается, называет себя холопом. Опять же, сегодня слово «холоп» звучит э, всё-таки достаточно оскорбительно. Хотя оно устаревшее такое слово, вряд ли его используют широко э, в, в, в обыденной э, жизни. Но ну, понятно, что человека называть нехорошо, не или, или точнее сказать, человек естественно обидится на, на это слово. Но э, в XV веке ни, ни, никто не считал, что холопом быть нехорошо, это оскорбительно. Называли себя холопами-государя Великого. Причём и князья, не принадлежащие, естественно, великокняжеской семье, называли себя холопами и считали это, в принципе, нормой. Почему они так называли себя? Потому что это естественно. Потому что все рабы божьи, и вот это вот, собственно подчиненность выражается в том, что раз мы все рабы Божьи, то и власть великого князя, как власть производная от Бога, для меня власть, которой я как холоп подчиняюсь. Но парадокс заключается в том, что каждый хозяин дома для своих тоже был государем. И э, э, Каждый, так сказать, такой значит, хозяин дома имел право быть таким хозяином, и к нему обращались как к государю, и у него тоже были свои холопы. То есть получалось, что русское государство как-то выстраивается как некий дом домов. Много домов, много владельцев, много хозяев, много государей, правильно. Вот. Но есть главный, великий князь, есть э, э, человек, который э, отвечает за всех, за всех православных перед Богом. Это огромная ответственность, поэтому он не подсуден. И э, вот эта жесткая система подчинения, она как раз и выражается в источниках, она и представлена в, ис в источниках, но авторы не договаривают до конца, потому что источники любой культуры действительно не договаривают до конца, ибо многое и так понятно. Собственно, это закон существования любой культуры, не договаривать до конца, потому что и так многое понятно. Конечно, можно э, вспомнить еще и понятие отечества может быть не было у нас э, вот э, такого государства как мы это понимаем да, в XV веке но может быть было у нас э, русское отечество может быть словом отечество определяли э, то что мы э, сейчас пытаемся назвать э, государством нет, отечество еще более удалено от нас, чем э, государство, поскольку под Отечеством э, в 15-16 веках понимали э, только то, что составляет э, твое родословие. То есть то, что э, относится к отцу, к деду. Это твоя семья. Отечество... Это твоя семья, твой род, твое, так сказать, племя. И э, тебя самого определяли исключительно по Отечеству, если ты был высокородным, скажем, дворянином, поскольку не ты лично э, заслуживал честь, а род и племя, да, в широком смысле давали тебе честь. Поэтому русское государство строится не только как дом домов, но и как очень жесткая система, в которой власть, великокняжеская власть, она династическая, и династическая власть, это значит, что власть передается в семье, в от поколения к поколению, но и служба тоже династическая. Значит, честь и достоинство человека определяются тем, как служил род, как служила семья. Почему так выстраивалась система? Почему она так странно выстраивалась под какую-то такую, я бы сказал, пирамиду? Ну, я думаю, что, мне думается, что здесь не последнюю роль сыграли общие, опять же, общие представления о, о мире, о конце мира о э, завершении мировой истории, которые особенно были распространены в конце э, 15 века. Ведь мы с вами, когда говорим о, о том, что русское государство возникло в конце XV века, мы с вами, опять же, вводим какую-то свою научную условность. XV век. Как будто так они и говорили. У нас, в нашем XV веке, они так и говорили. Да? И Иван IV никогда для современников не был четвёртым, вот, поскольку это тоже условность некоторая. Мы сами в плену каких-то условностей. Вот. А для них это был конец седьмого тысячелетия. Наступал э, период, который они серьёзно рассматривали как некое завершение мира, завершение мировой истории. И это завершение мировой истории они рассматривали Очень серьезно, потому что, когда наступила 7 дата, то, в общем-то, в какой-то момент не было составлено пасхали, она была потом, ну, вскоре составлена сначала на 20 лет, потом на 70 лет, хотя... Уже было известно, как составить такую пасхалию, которая может пересчитывать на сколько угодно лет, хоть на миллиард лет. То есть уже были известны законы составления такой вечной пасхалии. Не пользовались, не хотели пользоваться. Почему? Потому что свято верили, что мир конечен, что э, всё завершится. А раз всё завершится, то тогда и возникает странная такая... Э, Коллизия. Русское государство возникает-то. Под конец. Скоро все кончится. То есть странная мысль должна была пронзать буквально современников. Она действительно присутствует в разных источниках, что это тогда Господь разрешает. Образование русского государства под конец существования мира, значит, оно, наверное, богоспасаемое или нет? Или мы не достойны этой участи? Знаете, вот уже оказывается и мироощущение людей того времени было контекстуальным. Потому что э, мы тоже с вами, существа контекстуальные э, в отношении ко времени, мы тоже с вами переживаем время каким-то э, своим, каким-то... Э, Ну, понятным нам способом, да, при помощи своей какой-то актуальности. Для нас всё-таки скорее характерна некая вера в некую бесконечность, да. При этом мы считаем, что это всё вполне вписывается в христианскую модель. Но на самом деле христианство настаивает на том, что мир как раз конечен. И если нет завершения мира, то тогда всё бессмысленно, потому что Христос должен прийти во второй раз, и он же как судья. И для средневековых людей это была естественная, абсолютно естественная реальность. Поэтому русское государство образовывается как мы говорим, в конце XV века, а на самом деле уже к моменту завершения 7 тысячи лет, и уже становится как бы фактом Последним таким фактом всемирного существования. Да, были расчеты, что конец мира возможен в седьмом числе, то есть не только в 7000 году, но и в 7007 году, в 7070 году, в 7077 году. То есть это продолжалось и в 16 веке. Такое ожидание было характерно для 16 века. Значит, получается, что власть, государственная власть, была нацелена да, в широком смысле на некую миссию. Но тут, конечно, возникали всякие неприятные вопросы. По мере того, как откладывался э, э, окончательный, так сказать, этот день, по мере того, как мы, э, э, по мере того, как они приближались к той дате, которую считали конечной, накапливались всякого рода неполадки, всякого рода факты неприятные. Ну, например, взяточничество, казнократство, ну, в условном смысле казнократство, может быть, этого слова не было тогда, но всякое мздоимство, да? то есть, э, всё, что было по природе своей, это греховно, греховно, да? это, это накапливалось, это, это создавало ощущение очень дискомфортное. Вроде бы мы напоследок, но непонятно, как в каком качестве? Как богоспасаемая территория или как пример? Нехороший пример для всех остальных. И э, вот в, уже в 30-е и 40-е годы возникают э, всякого рода такие э, тексты, послания, возникает такая публицистика, в которой выражается это беспокойство. «Константинополь-то погиб почему?» Потому что был неугоден Богу. Из-за чего? Из-за того, что называли себя христианами, а ничего не делали. правды это не было. Так мы, получается, такой же Константинополь. Ничего не сделали хорошего, да, а на что-то претендуем. То есть, когда мы рассматриваем историю государства, вот, собственно, в контексте времени и пространства, то мы, так или иначе, как-то входим в область действительно э, другую, в область, где э, э, мы встречаемся и даже с переживаниями другими. То есть, вот историку, конечно, следует быть готовым к тому, что он столкнется с неизвестным. И Даже я бы сказал, историку надо быть готовым к тому, чтобы столкнуться с непредсказуемым. Кто-то когда-то сказал, что у нас непредсказуемое прошлое. Это, было, конечно, э, э, такая, это была, конечно, такая, может быть, э, такая остроумная э, э, шутка, э, э, э, она была характерна для 90-х годов, когда шли постоянные такие разоблачения, но, в общем-то, такая интересная мысль, действительно, если иметь в виду серьезную науку, то э, то, что... Прошлое должно быть непредсказуемо, это очевидно. И когда я говорю о том, что э вот так выстраивались отношения между людьми э во власти, я э опять же продолжаю говорить только как о проблеме. Потому что это, это еще плохо изучено, это еще плохо исследовано. Еще необходимы работы, которые бы показали бы, как э, это государство функционировало внутри себя. Ведь э, э, у нас э, ну, возникает э, даже порой представление э, такое вполне естественное, что средневековье – это стабильность, это такая неподвижность, такая прочность всего. А на самом деле, вот это государство, которое было создано, русское государство, оно было крайне неустойчивым и крайне нестабильным. На престол сходит Борис Федорович Годунов, умнейший человек того времени, но ему напоминают современники, что он раб царь И, собственно, смута начинается как раз с того, что рухнула вся система, прежняя система этих отношений государственных которая держалась именно на идее исключительности этой власти, на идее династической преемственности этой власти, на идее мессианской определенности этой власти, которая была, так сказать, спасительной для России. Московское государство, проживая свой век с конца 15-го до начала 17 века, фактически как бы одним порывом пыталось прожить вот эту какую-то жизнь свою, не задумываясь в общем, о том, что ей там предстоит очень долгая жизнь. Понятно, что расчёт был как раз на то, что, в принципе, всё скоро закончится. Может быть, поэтому государственная система оказалась такая неустойчивая? Ведь подумайте только, когда... Вот, собственно, после Ивана III вступил на престол Василий III, да, значит, вот, выяснилось, выяснялось в течение многих лет, что у него нет детей, да, 20 лет жизни Соломонии Сабуровой с 1505 года по 1525, вот, а детей нет. Кому передавать власть? Боковым ветвям. Ну, вся система разрушится все равно. Она так построена, что нужно обязательно передать наследнику. Да? По крайней мере, будет какой-то какой взрыв, какой-то кризис, какой какое-то будет недовольство. Это, это, это неизбежно. Поэтому очень хотели, чтобы был наследник. Разрешили развестись. Снова женился на Елене Глинской. И опять-таки не сразу, не сразу родился наследник Иван Васильевич Иван Грозный. Так что, значит, это государство, оно всё время зависело от такой вот случайности, а судьба будто специально как бы, да, вот, играла вот на, на такое несчастье. Да? Она все время как бы, вот, устраивала как-то не очень удачно вот, жизнь великобнежской семьи. Получалось, что вот, не, не выходило как, как надо бы. Вот. И Василий III запрещал своим братьям, жениться. В результате они, наверное, все-таки имели какие-то свои семьи, но это были, наверное, не церковные семьи, потому что брак официально церковно был запрещен. И, в общем-то, это, конечно, к чему привело? В конечном счете эти князья фактически умирали, значит, не оставляя наследников, а затем продолжались проблемы и в семье Ивана IV, в семье Ивана Грозного, у него было шесть официальных браков, и даже после шести этих официальных церковных браков у него так и не оказался ну, наследник, который взял бы власть в свои руки. То есть, ну я не склонен к мистике, но вообще такое ощущение, что какой-то рок буквально преследовал эту семью, да? Ну, шесть браков. Да, и, и в результате нет ни одного полноценного наследника, который мог бы взять власть в свои руки. И выходило, что сама эта власть оказывалась буквально каждый раз на грани исчезновения. И она своим исчезновением естественным образом создавала кризис во всей системе. Вся система тут же оказывалось под ударом. Как только умирал великий князь, не оставляя наследников, сразу выяснялось, что никто не будет э, смиряться перед тем, что какой-то Годунов, а не я, взошел на престол. У него нет полных прав. И смута начала 17 века – это прежде всего попытка Восстановить прежнюю систему, найти прирожденного государя, который бы заменил собой э, умершего, любой ценой. Верили во все, э, что, э, во, во, во все самое сомнительное, чтобы любой ценой э, добиться э, вот этого возвращения к прежнему состоянию, а оно было невозможно. Итак, когда мы говорим о московском государстве, мы... Э, Конечно же, имеем в виду, прежде всего, другое. Мы имеем в виду другое сознание, общее другое сознание. Мы сталкиваемся с другим. Мы сталкиваемся с другой культурой. Поэтому современный исследователь, мне кажется, многое может найти на вот этом непростом, Пути. Важно только понимать свою задачу и не рассматривать себя в качестве какого-то такого заранее готового такого ответчика за русскую историю. Лучше эти ответы искать в самих текстах, в источниках. Спасибо. Здравствуйте, Гусак Андрей, гимназия 1529. Скажите, вы говорите, что в России в XV веке господствовало мировоззрение что о скором конце света. Мне интересно, когда это мировоззрение начало меняться и в связи с чем? Оно стало меняться только в конце 17 века, когда пережили последнюю символическую дату 1666 год число антихриста, которые переживали все очень бурно, всем казалось это очень важным и если вы откроете сочинение разных авторов этого времени то почти у каждого из них вы найдете на эту тему много всяких рассуждений, ну скажем если взять скажем Авакума, прочитать его сочинение, то в его особенно посланиях об этом постоянно говорится и вот только в конце уже 17 века, когда, собственно, исчерпана была эта эсхатологическая модель, только в конце 17 века сама церковь э, изменилась настолько, что стала э, э, бороться против этого представления. <звы> <звы> Спасибо.